Полночное пламя Книжный магазин во французском квартале содрогнулся от раската грома как раз в тот момент, когда Лукан Торн протягивал наличные молодой женщине, сидевшей за кассой. Дождь поливал Новый Орлеан с момента его приезда из Бостона несколько дней назад. Вечер приближался к полуночи, но ливень и не думал слабеть. Лукан не боялся промокнуть — К тому же ему хотелось купить какой-то специальный подарок перед возвращением домой, так что оно того стоило. Бойкая блондинка протянула ему сдачу вместе с покупкой. Вы выбрали не самый лучший вечер для магазинов. Этот город гораздо приятнее в хорошую погоду, тогда все получают от жизни удовольствие. Когда он потянулся к своей покупке, завернутой в подарочную бумагу, ее рука коснулась его пальцев. Вы пробудете в городе еще некоторое время? Я бы хотела показать вам, как хорош новый Орлеан. Под копной темных влажных волос Лукан улыбнулся, показав лишь кончики клыков. Я не слишком люблю людей. Женщина прерывисто вздохнула, отпустила пакет, словно тот обжигал ей пальцы, и быстро заморгала, и ее мозг, смертный, попытался осознать, что она видела. «Или только показалось?» «Спасибо за помощь, Кристалл», — сказал Лукан. Клыки исчезли, и он засунул пакет в большой внутренний карман черного тренча. «О, конечно!» — она с сомнением кивнула, и он вышел из магазина. Как только Лукан оказался на мокром тротуаре, он услышал, как у него за спиной закрываются замки на дверях книжного магазина торн редко позволял себе открывать обычным людям факт присутствия среди них рода как один из самых древних его представителей он понимал насколько для вампиров важно хранить в тайне от человечества свое существование будучи главой ордена элитных воинов рода которые посвятили свое оружие и жизнь защите хрупкого мира со смертными соседями Лукан был готов на все, чтобы обеспечить безопасность как людей, так и рода. Если бы он хоть на секунду подумал, что кассирша может стать угрозой достижения этих целей, он тут же вычистил бы ей память. Но сейчас ему хотелось только одного — вернуться в штаб-квартиру ордена в Бостоне, где оставшаяся часть его команды, а также новая подруга по крови Габриэлла ждали его возвращения. После двух дней, которые Торн провел в Орлеане, успокаивая гражданских лидеров рода, тревожившихся по поводу недавних проблем в Бостоне и их возможного распространения по другим крупным городам, если только Орден не возьмет ситуацию под контроль, Лукан стремился побыстрее завершить дипломатические формальности и снова сражаться рядом со своими воинами. И еще больше – оказаться в одной постели со своей сладкой Габриэлой. Купленная им книга была подарком для нее. Подписанное первое издание романа одного из ее любимых авторов, чьи бестселлеры объявляли новый Орлеан мировой столицей вампиров и стали причиной всеобщего увлечения ими. Проклятие, даже через десятилетия женщины все еще впадают в экстаз из-за одного французского кровососа, зловещего, мудрого и соблазнительного. Сам Лукан не понимал, что их так привлекает. И да, может быть, ему не нравилось соревноваться с вымышленным существом, которым так интересовалась Габриэлла. Но если книга сделает ее счастливой, кто он такой, чтобы спорить? И все же его эго требовало подтверждения, что подруга по крови хочет чувствовать лишь его клыки у своей шеи, не говоря уже о других местах. Улыбнувшись, он представил, как они с Габриэлой отпразднуют его возвращение. Лукан отправился на поиски нижнего белья, чтобы купить ей что-нибудь соблазнительное, может быть, нечто с маленькими пуговками, которые он мог бы откусывать одну за другой, раздевая Габриэлу. Склонив голову, чтобы хоть как-то защититься от ливня, Торн еще дальше углубился во французский квартал, Сегодня вечером на улицах было совсем немного народу. Гроза загнала в отели всех, кроме самых стойких и пьяных туристов. В ресторанах и барах было шумно и весело, но улицы оставались практически пустыми. Лишь немногие магазины еще работали. Лукан прошел мимо полдюжины с футболками и нескольких бутиков, продававших все, от еды для гурманов до секс-игрушек. Он бродил без всякого плана, рассчитывая, что рано или поздно увидит витрину, полную кружевного белья, которое так любила Габриэлла. Торн и сам не понимал, как оказался рядом с маленьким двориком с множеством банановых деревьев и работающим под дождем фонтаном. Внутри дворика хозяин только что закрыл кафе, и теперь уходил, лавируя между оставшимися под дождем железными столиками и стульями. Из всех магазинчиков во дворе работал только один. Сквозь неослабевающую завесу дождя обостренное зрение Лукана позволило ему прочесть написанное от руки название над дверями «Феу де -кер. Магазин свечей, догадался он, отметив маленькое золотое пламя, вытравленное над надписью по старому дереву. Даже дождь не смог заглушить аромат нагретого пламенем воска, и тонкое обоняние позволило ему уловить нечто еще невероятно изысканное и ускользающее. Когда Лукан подошел ближе к маленькому магазинчику, даже его фронтон показался ему каким-то неопределенным. Он странным образом дрожал, то тускнел и практически исчезал из вида, то становился почти полностью настоящим. Или не совсем. Охваченный любопытством, Лука направился к магазинчику. Но успел пройти совсем немного. Прежде чем пересек небольшой дворик, он услышал звук быстрых шагов на соседней улице. «А, вот она где!» «Хватайте ее!» — мужской голос, отдававший приказы так тихо, что только такие, как Торн, могли услышать его на таком значительном расстоянии. «Дэнни, оглуши суку, а я возьму кейс!» Теперь Лукан различал уже две пары бегущих ног, которые приближались к нему. Ему все это не понравилось. Он мгновенно выскочил на улицу и сразу увидел пару поджарых мужчин, преследовавших высокую, элегантно одетую чернокожую женщину, которая бежала по направлению к дворику. В правой руке она держала портфель. Тот самый кейс, который мужчины собирались отнять у нее, если Торн их не остановит. И разве он только что не думал, что готов возобновить патрулирование? Справиться с двумя смертными идиотами-ворами было детской игрой, но Лукан с радостью ухватился за такую возможность. Вот только у него не было ни единого шанса. Он не успел перепрыгнуть через женщину, чтобы встать между нею и двумя грабителями, потому что она резко развернулась к ним лицом. Спятила, что ли? Один из мужчин бросился на нее, но женщина отшвырнула его свободной рукой. Она оказалась невероятно сильной, не как человек». В следующее мгновение сноб золотой пыли, словно изящная блистающая дуга, сорвался с кончиков ее пальцев, следуя за отброшенным в сторону противником. Проклятье, кто она такая? Тем не менее, нападавших было двое, а она одна. Несмотря на то, что Лукану никогда не доводилось видеть ничего подобного, Она оставалась женщиной, и он не собирался стоять в стороне и позволить ей сражаться с грабителями в одиночку. Призвав на помощь способности рода, Торн переместился и встал перед ней с такой быстротой, что взгляд человека не мог отследить его движений. Инстинкт схватки полыхал в его крови, из десен появились клыки, темно-серая радужная оболочка глаз превратилась в угольно янтарный фон вокруг сузившихся кошачьих зрачков. Он схватил второго грабителя за ворот и поднял воздух, так что каблуки его ботинок оказались в нескольких дюймах над землей. Мужчина закричал, как только разглядел лицо Лукана и предпринял отчаянную, но бесполезную попытку высвободиться. На противоположной стороне улицы его напарник, с трудом поднялся на ноги и смотрел на Торна с отвисшей челюстью. Затем он бросился бежать, оставив товарища наедине с его судьбой. «Отпустите меня! Пожалуйста! Я не хочу умирать!» Лукан, не обращая внимания на вяло сопротивлявшегося и хныкавшего грабителя, повернул голову к женщине, стоявшей у него за спиной. «Она была красива!» и ее темно-карие глаза казались бездонными на лишенном возраста лице. — Вы в порядке? — она кивнула, настороженно глядя на него. — Пожалуйста, отпустите меня, — умолял грабитель. — Я всего лишь выполнял поручение, ничего больше. Нас с другом наняли, чтобы напасть на леди и посмотреть, что произойдет. Клянусь, я не собирался причинять ей вред. Женщина нахмурилась. На ее прелестном лице появилась неземная и... «Очень опасная ярость. Кто тебе приказал?» «Кто хотел узнать, что произойдет?» Ответ пришел через мгновение, но не от нанятого грабителя, продолжавшего болтаться в воздухе в руках Лукана. В соседнем переулке вспыхнули фары. Из-за угла появилось два одинаковых ярких луча, и мимо них промчался автомобиль, обдав их запахом горящей резины. Одинокий водитель держал в руке видеокамеру. Крошечный красный огонек скользнул по лицу Лукана и исчез вместе с автомобилем. Знаменитый гнев Лилиан превратился в тлеющий пепел, когда она смотрела вслед фургону, исчезнувшему в залитой дождем темноте ночи. Потом женщина перевела взгляд на стоявшего рядом вампира. «Откуда вы взялись?» Он хмыкнул, столь же недовольный происходящим, как и она. «Я могу задать вам такой же вопрос. Как вас зовут и почему за вами следили эти глупцы и их приятели с камерой?» Неудачливый грабитель потерял сознание и теперь висел в руках вампира. Женщина поджала губы, и ее пальцы сильнее стиснули украшенную драгоценными камнями ручку портфеля». Лишь немногим людям известно, чем именно я здесь занимаюсь, и этот парень не из их числа, верьте мне. Доверие нужно заслужить. Лукан отпустил потерявшего сознание мужчину, и тот повалился на мокрый асфальт. Серые глаза с янтарными искрами встретили его взгляд под нестихающим дождем. Прямо у нее на глазах его зрачки изменились, превратившись из узких вертикальных щелей в черные водоемы. За губами сияли, словно бриллианты, кончики больших мужских клыков. «Ваше имя?» — спросил он, и теперь его вопрос являлся требованием. Лилиан. «Фамилия?» — спросил он, слегка обнажив клыки. «Смит?» — солгала Лилиан, призвав на помощь эмоции, которые, как она знала, приведут к появлению в ее глазах золотого мерцания. Казалось, на секунду он был ослеплен, потом представился сам. «Лукан Торн», — она ухмыльнулась. «Не только ваши соплеменники гуляют по ночам, мистер Торн», — он нахмурился, явно удивленный, — «но вы не принадлежите к роду, верно, и вы бессмертная. Это еще только предстоит выяснить». На самом деле она и сама не знала, как классифицировать себя и 23 других лучезарных. В какие-то дни Лилиан чувствовала себя особенной, благословенная способность поддерживать сразу несколько реальностей и отбрасывать того, кто решит на нее напасть одним движением запястья. Она не старела и никогда не болела. Это же замечательно, не так ли?» В другие дни Лиллиан ощущала себя проклятой из-за решения, принятого десятилетия назад, когда она лишилась дара испытывать нечто, хотя бы отдаленно напоминающее романтические чувства к любому существу, как смертному, так и бессмертному. Впрочем, она не была одинока. Еще 23 существа обладали такими же необычными способностями. Лиллиан стала для них наставницей и матерью, хотя не имела отношения к их созданию. Но они никак не могли сойтись на том, как называть свое состояние, ведь в каждом случае они стали теми, кто они есть после одинаковой последовательности событий. Лукан задумчиво смотрел на нее, потом перевел взгляд на лежавшего у его ног на мостовой мужчину, потерявшего сознание. Лилиан Смит, кем бы вы ни были, у нас с вами возникла серьезная проблема». «Нам нужно поговорить». И хотя ей ужасно хотелось возразить, она понимала, что воин рода прав. «Пойдемте со мной, нам лучше спрятаться от дождя». Они вошли в маленький дворик. Лукан Торн следовал за Лилиан, перекинув тело грабителя, все еще находившегося без сознания через плечо. «Сюда», — сказала она и завела его в свечной магазин в углу дворика. Вампир откашлялся, — я предпочел бы пойти туда где мы не привлекали бы внимания Лилиан, в какое нибудь безопасное место мы не найдем более безопасного места во всем городе заверила его лилиан а возможно и во всем мире она направлялась сюда когда за ней погнались двое грабителей и хотя таинственный владелец магазина Бастиан Дрейк не должен был принимать столь поздних посетителей, свет в окнах горел, и тот факт, что сам магазин не исчез при помощи его могущественной магии, стал для Лилиан сигналом, что ее нежданный новый знакомый может укрыться здесь на некоторое время. Она открыла дверь и повела Лукану Торна за собой, сбросив промокший плащ, указала вампиру на пустой деревянный стул, и тот сбросил человека на сиденье. «Мы здесь одни?» — спросил он. «В некотором смысле, да». Лиллиан заметила, как его умный взгляд, оценивающе, пробежался по замкнутому пространству старому деревянному полу с мягкими коврами и дюжине толстых свечей в необычных стеклянных контейнерах цвета сжженной умбры. «Я знаю хозяина магазина, нас никто не потревожит». Если учесть, как прошла предыдущая часть вечера, было бы неплохо, если бы вы не ошиблись. Она поставила портфель. Достаточно сказать, что владелец не является тем, кого обычно называют человеком. Ее слова вызвали таинственную усмешку на лице крупного мужчины представителя рода. Странное место, сказал он, подходя к коллекции свечей, стоявших на полках у дальней стены. Вампир поднес одну из них к носу, осторожно понюхал и резко откинул голову назад, словно его сверхъестественные способности сообщили ему, что он ощутил не просто запах воска, смешанный с каким-то ароматом, но нечто другое. Нечто первобытное в чистом виде, из иного мира. — Пахнет ужасно, не так ли? — спросила Лилиан. Да... И более того, он вернул свечу на полку. Презентация меня обманула. «Из-за того, что предназначалась не для вас». «Что вы хотите сказать?» «Свеча, она предназначалась не для вас, так что ваш нос ощутил вонь стоячей воды пруда или кое-что похуже». «Для кого она предназначалась и как будет пахнуть для них?» Ее глаза остекленели, сохранив прежний цвет. «Вы когда-нибудь были влюблены?» «Я влюблен сейчас». «О, как мило! Я говорю не о вас. Я пошутила, так что спрячьте свои клыки, большой мальчик. Любовь в вашей жизни — это он или она?» «Она. И у нее есть запах, не так ли? Он ведь особенный». Не просто аромат кожи, но то, как она пахнет, когда раскраснеется и готова принять вас, когда ее к вам влечет. Это запах, который заставляет вас почувствовать себя в ее объятиях, где бы вы ни находились, когда вы его ощущаете. Полагаю, да. Если б свеча предназначалась для вас, вы почувствовали бы именно такой запах. Вот только ни одна из них вам не предназначена, потому что вы уже узнали любовь всей вашей жизни. Во всяком случае, все выглядит именно так. А если нет, и если любовь вашей жизни уже случилась, но вас не хватило мужества шагнуть ей навстречу и попытать счастья, или возникла сотня предлогов, объясняющих, почему ничего не получится и вам не следует даже пытаться Рано или поздно вы окажетесь здесь и почувствуете ее аромат в одной из этих свечей. «Понятно. В самом деле, или вы лишь смеетесь надо мной, я не совсем понимаю, как мне следует относиться к скептицизму вампира, так что вы должны проявить немного терпения».